Через некоторое время, когда до сведения мессера Ричьярда дошло, где находится его жена, он, движимый страстным желанием и полагая, что никто не сумеет сделать все необходимое для ее возвращения, решил сам отправиться за ней, готовый дать за нее какой угодно выкуп. Выйдя в море, он поехал в Монако, где встретил ее, а она вечером рассказала о том Паганино и объявила ему свою волю. На другое утро мессер Ричьярду увидел Паганину, познакомился с ним и в короткое время близко с ним сошелся и подружился, а корсар притворился, будто его не знает, выжидая, куда тот поведет дело. Поэтому, когда мессеру Ричьярду показалось, что настала пора,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 Войдя в одну залу, поганину велел позвать ее, и она, одетая и убранная, пришла в тот покой, где находились миссэр Ричардо и Паганину. Но к миссеру Ричардо обратилась не иначе, как то сделала бы с другим чужим человеком, который явился бы к ней в дом вместе с Паганину. Как увидел то судья, ожидавший, что она встретит его с величайшей радостью, сильно удивился и начал размышлять про себя – «Может быть, печаль и долгая скорбь, испытанные мною после того, как я потерял ее, так изменили меня, что она меня не признает?» Поэтому он сказал ей, «Дорого же мне стала жена, что я повез тебя на рыбную ловлю, ибо никто не ощущал печали, подобной той, которую испытал я, потеряв тебя. А ты, кажется, не узнаешь меня, так отчужденно говоришь ты со мной. Разве ты не видишь? Я твой миссэр Ричьярдо».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 Смотрите, не приняли ли вы меня за другую? Ибо что касается до меня, я не помню, чтобы видела вас когда-либо. Сказал месьер Ричарду: Подумай, что ты говоришь. Посмотри на меня хорошенько. Если захочешь, порядком припомнить увидеть, что я в самом деле твой Ричарду де Кензик». Дама сказала: Месье, извините меня. Может быть, мне и не так прилично, как вы полагаете, долго смотреть на вас? Тем не менее, я на вас достаточно насмотрелась, чтобы убедиться, что никогда вас доселе не видела. Мессеру Ричарду вообразилась, что делает она это из страха перед Паганино, не желая в его присутствии признаться, что знает его. Поэтому через некоторое время он попросил Паганино дозволить ему наедине поговорить с ней в комнате. Паганина согласился с тем только, чтобы он не целовал ее против ее желания. Адаме приказал пойти с ним в комнату, пусть выслушает, что он ей желает ей сказать, и ответит, как ей будет угодно.